57. -е. Замковая церковь. Прошла молва, будто приехал великий Амаута Эразм, собственной персоной, при том, что еще несколько жадв назад распространилась весть о его кончине, в Базеле, куда он некогда бежал, скрываясь от религиозных преследований. Уже только это говорило об исторической значимости, которая предавалась встрече двух величайших реформаторов текущего века. Но чем она обернется, предвидеть не мог никто и вся Германия, да что там, вся пятая четверть до самого Рима, ждала, затаив дыхание. Город бурлил все заметнее. В ходу были брошюры и печатные листы. Из рук в руки передавались 12 статей с иллюстрациями, портретами от Ауальпы, Мюнцера и младенца Йохана. Все стены разрисовали шнурованными башмаками. Памфлетисты окрестили Лютера Виттенбергской отбивной. Крестьяне продолжали стекаться толпами и устроили лагерь у городских ворот, Так что выборщик Иоганн Фридрих вызвал в помощь несколько полков ланскнехтов, чтобы людской поток не хлынул через край. Стяги с изображением радуги соседствовали с саксонскими. Вместе с тем в замковой церкви высказывались сплошь благие намерения. Лютер публично принес извинения Игуанамоте и сказал, что религию солнца можно принять как евангелическую метафору. Он, конечно, сурово осуждает собравшихся снаружи сектантов и фанатиков, которые хотят перевернуть божественный порядок, и требует, чтобы все присутствующие решительно отвергли призывы к насилию. Он не называл вещи своими именами, но было ясно, что это намек на двенадцать статей. Да, он готов признать законность отдельных требований. «Наконец-то», – подумали одни, – «поздновато», – сказали другие. Он также призвал князей поступить по совести и поделиться всем, чем возможно, и меньше клял евреев. А то Альпа, в свою очередь, согласился поменяться ролями. Он занял место в первом ряду среди прихожан, на деревянной скамье. Рядом с ним села Мота, милостиво принявший извинения Лютера, а монаху дали подняться на кафедру, то есть обратиться к ним сверху вниз, чего в обычные времена Верховный Инка ни за что бы не допустил. «Империя стоит обедне», — со смехом сказал он выборщику. Примечание. «Париж стоит обедне» – фразы, приписываемые Генриху Наварскому, будущему королю Генриху IV, который, будучи гугенотом, принял в 1593 году католичество ради возможности занять престол. Конец примечания. Челкучима и Меланхтон стали встревоженно переглядываться, когда Лютер снова начинал поносить евреев. Но в целом в его речь это была пустая шелуха. Главное, что принцип соглашения, повторяющего севильский дикт, как будто бы определился. Прения закончились, все друг друга поздравили. Два выборщика, Иоганн Фридрих Саксонский и Иоахим II Гектор Бранденбургский, уже торговались, обсуждая цену своего голоса с Атуальпой. Поговаривали о ста тысячах дукатов, которых у Верховного Инки ясное дело не было. Меланхтон и челкучим о чем-то перешептывались. В тот миг разумный казалась надежда на то, что удастся быстро составить и подписать текст. Но сегодня мы знаем, что сложилось все по-другому.